72. Сперва я не чувствовал злости. Мчался как сумасшедший, чуть не шип велосипедиста, но большую часть пути ухмылялся. На сей раз я без церемоний въехал в ворота, поставил машину на гравийной дорожке у черного хода и задал дверному умолотку с львиной головой такую трёпку, какой он за все двести лет не пробовал. Госпожа де Сейта сама открыла дверь. Она успела лишь сменить брюки. Посмотрел на мою машину, словно там могла сообщить ей, почему я опять тут. Я улыбнулся. Вижу, вы решили остаться дома. Да, я все перепутало. Стянула рубашку у горла. Вы о чем-нибудь забыли спросить? Да, забыл. Понятно. Я молчал, и она простодушно спросила: вот только паузу чуть передержала. О чем же? О ваших дочерях, о двойняшках. Выражение ее лица изменилось. Она взглянула на меня, нет, не виновата, почти ободряющее, со слабой улыбкой. И как я не заметил сходства: глаза, большой рот. Видно, фальшивый снимок, показанный Лилии, крепко засел в моей памяти. Клуша со взбитыми волосами. Она впустила меня в дом. Действительно забыли. В другом конце прихожей появился Бенджи. Закрывая входную дверь, она ровно произнесла: "Все в порядке". Иди да и дай. Я быстро пересек прихожую и склонился над ним. Бенже, скажи ко мне одну вещь. Как зовут твоих сестер двойняшек? Он смотрел с тем же недоверием, но теперь я различал в его глазах еще и страх. Малыш вытащенный из укрытия. Он взглянул на мать, она видимо кивнула. Лил и Роза. Спасибо. Смерив меня напоследок взглядом и с полным сомнений, он исчез. Я повернулся к Лилии де Сейтос. Размеренной походкой, направляясь в гостиную, она сказала «Мы назвали их так, чтобы задобрить мою мать. Она обожала жертвоприношения». Ее поведение сменилось вместе с брюками. Смутное несоответствие между внешностью и манерой выражаться сгладилось. Теперь верилось, что ей пятьдесят. И не верилось, что еще недавно она казалась недалекой. Я вошел в гостиную следом за ней. «Простите, что отрываю вас от завтрака». Холодно взглянула на меня через плечо. «Я не первую неделю жду, когда вы меня от чего-нибудь оторвете». Усевшись в кресло, она указала мне на широкий диван в центре комнаты, но я покачал головой. Она держала себя в руках, даже улыбалась. «К делу!» «Мы остановились на том, что у вас есть две шибкоделовые дочки. Послушаем, что вы про них придумаете». «Боюсь, придумывать мне больше не придется. Осталось лишь сказать правду». Она не переставала улыбаться. Улыбаться тому, что я серьезен, Мариз, крёстный двойняшка. Вы знаете, кто я? Если ей известно, что творил с Бурани, почему она так спокойна? Да, мистер Эрфи, я очень хорошо знаю, кто вы. Ее глаза предостерегали, дразнили. Дальше что? Посмотрел на свою ладонь, снова на меня. Мой муж погиб сорок третьим на дальнем востоке. Он так и не увидел Бенжи. Мое нетерпение забавляло ее. Он был первым учителем английского в школе лорда Байрона. Вот уж нет, я видел старые программки. В таком случае вы помните фамилию Хьюз? Помню. Скрестила ноги. Она сидела в старом обтянутом золотистой порчой кресле с высокими подлокотниками, наклонившись вперед, деревенской неотесанности как не бывало. Присядьте, прошу вас. Нет, сурово ответил я. Она пожала плечами и посмотрела мне в глаза. Взгляд проницательный, беззастенчивый, даже надменный. Потом заговорила. Мне было восемнадцать, когда умер отец. Я неудачно и очень глупо вышла замуж, в основном, чтобы сбежать из дому. В 1928-м познакомилась с моим вторым мужем. С первым развелась через год. Мы поженились. Нам хотелось отдохнуть от Англии, а денег было не густо. Он нанялся учителем. Он был специалист по античной литературе. Грецию обожал. Мы познакомились с Марисом. Лилия и Роза зачаты на Фраксусе, в доме, где Марис пригласил нас пожить. Не верю ни единому слову, но продолжайте. По моему настоянию мы вернулись в Англию, чтобы обеспечить близнецам нужный уход. Она взяла сигарету из серебряной коробки, стоявшей на трехногом столике у кресла. предложила и мне, но я отказался, и огонь не стал подносить. Она не отреагировала. Настоящая хозяйка. Девичья фамилия матери — Десейтос. Можете пойти в Соммерсет Хаус и проверить. Здание в Лондоне, где размещается архив управления налоговых сборов. У неё был брат-холостяк, мой дядя, весьма состоятельный. Он относился ко мне, особенно после смерти отца, как к дочери, насколько мать ему позволяла. Она была очень властная женщина. Кончес говорил, что поселился в Бурании в апреле двадцать восьмого. Вы хотите сказать, что познакомились с Марисом только в 1929 году? Улыбка. Конечно. Детали того, что он вам рассказывал, ему сообщала я. И про сестру Розу? Пойдите в Сомерсет-хаус. И пойду. Она разглядывала кончик сигареты. Я ждал.